Наконец-то я добралась до этого здания в порту, где находились по большей части одни рыбаки. Туда мало кто заходил, во-первых, там грязно, во-вторых, воняло рыбой. В-третьих, были одни моряки и рабочие, которые разговаривали друг с другом исключительно на матах и ругательствах, при этом не со злым умыслом, а потому что так принято. А когда в такое райское местечко залетает такая пташка, как я, все остальные даже теряются, не знаю, что сказать. Но мне было все равно. протянул один из тех, кто стоял ближе всех. Вы заблудились? Это закрытая территория. Только для рабочих морского порта. Я ищу одного человека. Сразу дала понять, что здесь не просто так. Я ищу Альфреда. Это ведь он может помочь с покупкой недвижимости. — протянул незнакомец, а потом во все горло закричал. — Пьянчуга! К тебе пришли! Голос был такой громкий, что не только я, даже само здание вздрогнула. — Сейчас он подойдет. Если хотите, можете подождать его наверху, там все равно никого нет. — Благодарю! — отозвалась я, после чего в самом деле пошла наверх. Там была всего одна небольшая комната, в которой, если и было место, куда можно было присесть, то его не видно, так как все усеяно морскими и звездными картами. На столе, помимо горы хлама, просматривался глобус. Взяв его в руки, с любопытством оценила схематическое очертание этого мира. «Да уж, хоть и знаю, что это другой мир». Но каждый раз именно на таких мелочах ловлю себе на мысли, что не до конца еще привыкла. Хрум! Ой, кажется, на компас наступила и продавила ногой стекло. Как-то даже неловко. Не успела с человеком встретиться, как уже антикварные предметы ломаю. Еще и возмещать ущерб потребуют. Такс, вот, картой прикроем сверху, и ничего не заметно. Это не я. «По какому вопросу вы искали меня, леди?» Прозвучал осипший голос за спиной, заставивший резко вздрогнуть и обернуться в сторону собеседника. «Да, он именно такой, каким его описывала тетушка Келли. Пожилой мужчина, загорелая кожа, седые, длинные, волнистые волосы, небольшие усы и борода. На руках грубые мозоли и глубокие трещины, говорящие о том, что этот человек Большую часть времени занимался именно физическим трудом. Однако с лица стекала несколько капель воды. На плечи накинул устаревший, но элегантный фраг, причем не своего размера. Видимо, кто-то из рыбаков, чтобы помочь своему земляку, умыл старика, да и одежду более-менее нормальную подобрал. От него даже алкоголем не разит. — Я так понимаю, вы Альфред? — решила уточнить, на что мужчина согласно кивнул. — Меня сюда направила тетушка Келли. Она уверяла, что вы можете помочь с поиском подходящего для покупки дома. — Ах, Келли! — неожиданно протянул мужчина, мягко улыбнувшись. Более того, он теперь выглядел намного спокойнее. — Ну, раз она вас послала, то это о многом говорит. Итак, какой дом вы ищете? Сейчас вариантов хороших не так уж много. Если что, можно и подождать. «Мне бы что-то не сильно дорогое!» — произнесла я, слегка откашлявшись в кулачок. «Просто домик, в котором можно спокойно жить, ни о чем не беспокоясь. Пусть даже если он будет не таким уж и большим». «Вот как!» — произнес мужчина, после чего направился к одной куче хлама, доставая оттуда толстую картонную папку. «Так-так-так, давайте посмотрим». Бормотал тот, открывая папку у меня на глазах и приступая к просмотру одного документа за другим. «О! Как вам этот вариант?» Двухэтажный дом с тремя комнатами. Две спальни на втором этаже, одна спальня и кухня на первом этаже. Также позади здания имеется прекрасный грушевый сад. и за него владелец просит всего лишь десять тысяч золотых. «Вот!» Можете ознакомиться с изображением дома». Альфред предоставил мне черно-белые рисунки, на которых был детально нарисован дом. Но смотря на него, у меня в голове была только одна мысль. «Святой кексик! Десять штук! Да на эти деньги я смогу спокойно жить минимум десять лет, ни в чем себе не отказывая, а если экономить, то и вовсе все двадцать». «Да и это ладно! Где, он думает, я достану столько денег?» «Может быть, есть что-то еще?» — спросила у мужчины, на что тот снова начал копаться в бумагах. «Как вам этот вариант?» — тут же поинтересовался он, протягивая мне новые изображения. «Одноэтажный дом, две спальни, одна кухня, небольшой палисадник с уже посаженными там розами». Идеальное место для мечтательной и юной леди. Всего семь тысяч золотых. Что скажете? То, что мечтательная и юная леди мечтает дожить до старости и не помереть от голода. Но такое ему лучше не говорить. Лишь мягко улыбнулась и снова произнесла. Есть еще что-то? Около часа Альфред предлагал мне различные дома на разные суммы. Но все время мне что-то не нравилось. Иногда то, как выглядело здание, иногда то, как далеко от города оно находилось, но в большинстве случаев именно цена. В конце концов, сам Альфред спросил, «На какую сумму вы рассчитываете приобрести дом?» «Ну...» — начала я, но тут же замолчала, о своих деньгах говорить не хочется. «Я могу просто посмотреть папку и определиться». Спросила, указывая на кипу документов, которые все время показывал мне мужчина. «Да, прошу!» Только и мог вздохнуть он, уже порядком устав. Взяв, наконец-то, всю картонную папку, принялась перелистывать документы, внимательно рассматривая каждый вариант. И тут стоило мне только прикоснуться к одному из изображений, еще даже до того, как я вчитывалась информацию. Перед глазами предстал яркий образ. Он напоминал сон наяву. Я сидела в каком-то светлом помещении, улыбалась и пила горячий чай с десертами. После очередного глотка горячего напитка протяжно вздохнула и буквально пропела. «Дом! Милый дом!» После чего образ резко исчезает, и я вновь оказалась в тесной комнатушке с залежами различных документов и карт. Что это за дом был? Опустив взгляд, я увидела, что в моих руках были листки с информацией не просто на какой-то там маленький домик, а на целую усадьбу. Так еще в центре города с просторным участком земли позади здания. И самое главное всего за три тысячи золотых. А на самих черно-белых рисунках было изображено здание в викторианском стиле, которое придавало усадьбе колоритности, эстетичности и элегантности. Конечно, любая другая девушка задалась бы вопросом, «Да как я эту громадину убирать-то буду?» Но мне на выручку придут бабушкины записанные в дневнике советы в стиле «вжух». Да это же просто мечта! Любовь с первого взгляда!» «Вот этот хочу!» — произнесла я, указав на документы с усадьбой. «Ох!» — вырвалось у мужчины, после чего он помрачнел и неожиданно вспотел. — Как? Как этот документ тут оказался? Я был уверен, что избавился от него. — Что? — даже как-то растерялась. — Вынужден вам отказать. — отрицательно покачал он головой. — Этот дом не продается. Лучше посмотрим другие чудесные места. Если что-то приглянется, могу попросить у владельцев скидку. — Я не хочу смотреть другие остановила Альфреда. «Я хочу эту усадьбу. Документ был в папке, так что...» «Нет!» Резко оборвал мужчина. «Почему? Он уже продан?» Тот не ответил, лишь отрицательно покачал головой. «Владельцы отказались его продавать?» Вновь отрицательно покачал головой. «Вы сами хотите его приобрести?» тут альфред так замотал головой что оказалось еще немного и голова оторвется тогда что с ним не так ха вздохнул он потирая устало переносицу ладно раз вы от келли понимаете в этом доме обитает призрак призрак значит повторила слова моего трусливого риэлтора на что тот согласно закивал головой и все по-вашему, этого мало? — даже закричал мужчина, удивляясь моей реакции. А чего удивляться? Так-то, если подумать, я вообще являюсь призраком, который захватил власть над телом невинной юной девушки, Розалина Держима. Но мы же не кричим налево и направо. Вызывайте экзорциста, верно? — Только призрак и все? — все же решила уточнить. На этот раз Альфред посмотрел на меня, прищурившись, с легкой обеспокоенностью и сомнением в моем здравом рассудке. «Ну, раз мы все решили, почему бы не договориться о просмотре усадьбы?»